Глава 3. Баланс внутренних сил. Нам не нужна магия, чтобы изменить мир. Внутри нас самих есть уже вся необходимая сила. Джон Кетлин Роулинг. Писательница. Если ты не слушаешь меня, то давай, вперёд, ответил мне отец, когда я рассказал ему, что уезжаю на Тайвань, и бросил трубку. Лет 10 назад, став выпускниками университета, мы с друзьями решили отправиться на Тайвань, чтобы отпраздновать окончание обучения. Для меня это была первая зарубежная поездка. За все 24 года жизни я никогда не покидал в Сингапур и был в нетерпении увидеть и почувствовать жизнь в другой стране, её культуру. Но в то же время я боялся говорить о поездке отцу. Прежде чем купить билеты и забронировать жильё с друзьями, я решил прощупать почву. Отец не обрадовался. Мои родители пару раз ездили за границу, но никогда не брали ни меня, ни моего брата. У моего отца был рациональный страх того, что вся семья погибнет в аве катастрофе. И не будет никого, кто продолжит семейный род, если такое произойдёт. Сам он никогда не любил летать на самолёте и редко путешествовал. Но он же должен согласиться, правда? думал я про себя. Я же не путешествую со всей семьёй. Более того, мои братья до того летали за границу на армейские учения, поэтому он не должен возражать по поводу меня. Посмотрев, как мои друзья звонили своим родителям и получали разрешение на путешествие, я набрался храбрости и позвонил отцу. Я совершенно не ожидал, что он так разозлится, что даже бросит трубку. Когда он сказал: "Если ты не слушаешь меня, то давай вперёд", моё сердце упало. Обычно, имея дело с чем-то гневным, я чувствую себя довольно неловко, особенно если это мой отец. Но позже, тем вечером, я всё же решил спросить его, почему моим братьям можно было ездить за границу, а мне нет. Он ответил, что для них поездка была вынужденной, так как они выполняли свои обязательства перед нацией, а в моём случае предполагаемая поездка была развлекательной, и мне ехать не обязательно. Его доводы меня не убедили. То есть я не смогу путешествовать до конца жизни, если только правительство или мой работодатель не прикажут мне. Хотя обычно я был послушным, я уже оплатил перелёт и проживание и сказал своим друзьям, что еду с ними. Я не собирался просить вернуть мне деньги и разочаровывать их. Более того, мне уже исполнилось 24 года, и я был вправе сам принимать решения. Итак, несмотря на неодобрение родителей, я знал, что поеду на Тайвань. Я знал, что в этот раз не подчинюсь В поисках Немо мой самый любимый мультфильм. Помимо интересных персонажей и прекрасного юмора, он напоминает мне мои взаимоотношения с отцом. В мультфильме рассказывается о рыбке клоуне по имени Марлин, который чрезмерно опекает своего сына Немо. В начальных кадрах фильма мы видим, почему Марлин так боится открытого океана. Он потерял свою жену и всех их икринки во время нападения барракуд. Для него океан представлял опасность. Кроме того, у Немо повреждён плавник, и он не может хорошо плавать. Поэтому Марлин постоянно предупреждает сына об опасностях, таящихся в океане. В первый день школы Немо, разозлившись на постоянный контроль со стороны отца, уплыл в океан, чтобы дотронуться до корабля, просто на зло отцу. Его поймал аквалангист и отправил далеко от дома, в аквариум в офисе донтиста. Дальше фильм рассказывает о путешествии Марлина, чтобы спасти своего сына. «Я чем-то похож на Немо. У меня тоже есть поврежденный плавник и гиперопекающий отец». В возрасте восьми лет у меня произошел эпилептический приступ. Мой отец отвез меня в госпиталь и все время был рядом, не оставляя меня ни на минуту. Я понимаю, как волновались за меня родители в то время, но с помощью медикаментов и терапии я поправился и дальше рос здоровым ребенком. Однако в глазах моих родителей я навсегда остался слабым ребенком, нуждающимся в их опеке. Когда я ослушался отца и поехал на Тайвань, я не делал это назло ему, Нам обоим было чему поучиться, мне отстаивать свои интересы, а ему перестать все контролировать. Он не сможет вечно оберегать меня и моих братьев, особенно сейчас, когда мы уже взрослые. Сделав этот первый шаг, я как бы открыл затвор шлюза, и теперь мой отец не так волнуется по поводу наших зарубежных поездок. У нас появилась свобода путешествовать с друзьями или даже в одиночку. Однако мы по-прежнему не путешествуем всей семьей».